Кто бы мог предположить, что все так быстро изменится? Месяц назад? Я сам выбирал и согласовывал эту дату, — сокрушенно произнес он, — всего месяц назад. Не верится. Вернусь, сразу поедем знакомиться с твоим отцом. Снова сменил он тему. Покати. С чего бы это? — вскинула она удивленный взгляд. Ты ведь отказывался. Власть переменилась? еще нет но скоро переменится ответил он загадкой и что же такое должно случиться ну к примеру к примеру я ему скажу с улыбкой стал подыскивать слова вадим я скажу что он прекрасный отец если вырастил такую замечательную дочь что что он настоящий полковник что а если Этот настоящий полковник выставит тебя за дверь, насмешливо поинтересовалась Катя. Скажу, что очень рад. У него перед забором растут два клена, один красный, другой желтый. Буду любоваться. Так это осенью, а сейчас зима. Ну, тогда попрошу, чтобы пока за дверь не выставлял, готов бесплатно колоть дрова, топить печь. Не пойдет. — В доме газовое отопление? — улыбнулась Катя. — Что тогда? — А, снег могу чистить, летом газон косить, умею копать, кое-что с мыслью в проводке, — принялся он перечислять свои достоинства. — Ну, наверное, все. — Не гуся, делоно вздохнула она. — Ты так считаешь? — Вадим сделал вид, что опечалился. — Ну, тогда... «Колеса могу поменять, машину помыть. И не одну. В общем, готов вечно замаливать свои грехи». «Вот!» — гордо заключил он. «Лети уж, грешник!» Рассмеялась Катя и легонько оттолкнула его от себя. «Так и быть, буду ждать тебя в твоей квартире». «Ну ладно», — уговорила. Коснулся он ручки чемодана, но вдруг посуровил, свел брови к переносице и уточнил. — А ходить будешь исключительно в шубе? — Даже если неожиданно наступит весна. — Напялю шубу, — раскахоталась она. — Могу и дома ее носить, даже летом, если для тебя это так важно. — А что? Надо же ее как-то от моли выгуливать хотя летом, — задумался он, — летом не стоит. Летом будем хранить шубу в морозильнике, а дома будем ходить на гишом. — Ты мне гораздо больше нравишься, обнаженной. — Посмотрим, — продолжала смеяться Катя. — Иди уже, иди. Мягкой посадки. Поцеловала она его, отступила назад, но тут же снова была схвачена в охапку и прижата. — Не отпущу. — Никогда не уходи, пока я тебя не отпущу, — шепнул он ей на ухо. — Господи, и делаешь связаться с тираном? — вздохнула она. — Иди, иди, регистрация заканчивается. А меня к двум часам Жорж Санд ждет. Сам знаешь, начальство нервировать себе дороже. Так и не удалось мне развести тебя с журналистикой. — посетовал Вадим. — Ладно, твоя законная неделя отпуска в запасе нам всегда пригодится, так что езжай. Наконец отпустил он ее, прихватил за ручку небольшой дорожный чемодан, кейс, и шагнул к двери терминала. — Позвони, как только прилетишь, — напомнила она. — Обязательно! — раздалось сквозь полу закрытые двери. Добравшись до парковки, Катя завела двигатель и с грустью оглянулась на здание аэропорта. Где-то там, в накопителе, дожидается отлета Вадим. — Я тебя люблю! — шепнула она и глубоко вздохнув, усилием воли задержала готовую выкатиться слезу. — И как продержаться без тебя четыре дня? Надо заняться делом, иначе совсем раскисну. Пора в редакцию. Признаться, при всей сказочности мира сбывшихся фантазий, при всем нежелании его покидать в последнее время, она все чаще чувствовала охоту заняться делом. Особенно остро по утрам, когда вдруг обнаруживала, что Вадима нет. проснулся. Тихонько встал, умчался на работу. А как же она? Чем ей заняться? Галина Петровна категорически не позволяла хоть в чем-то помочь. Мол, отпуск, отдыхай, наработаешься еще. Но как это? Проводить целые дни, ничегошеньки не делая, Катя не понимала. Она привыкла быть в коллективе, где ее не баловали ничего не деланием, не сдували пылинки. Там ее ценили, гордились ею, завидовали, недолюбливали, сплетничали, вставляли палки в колеса, в последний момент снимали статьи с номера или же, наоборот, срочно требовали материал с пылу с жару. Ничего не поделаешь. Редакция — цельный живой организм, состоящий из амбициозных индивидуумов, скромных трудяк-мышек, завистливых или же добродушных коллег. Готовых помочь, подставить плечо. Словом, всего в избытке, так что иногда и шагу не сделаешь, чтобы ненароком не затронуть чьи-то интересы или чью-то тему. Мир-то вокруг один на всех, но именно здесь, среди собратьев, Катя жила и дышала полной грудью, чувствовала себя личностью. К тому же, в последнюю неделю, ее овладела. Невероятная тяга к сочинительству. Даже за книгу снова засела, отредактировала написанное, а пару дней назад сон привиделся, будто она быстро-быстро стучит по клавиатуре, при этом слова на мониторе набираются непривычным глазу шрифтом, а красивыми прописными буквами. А за спиной почему-то стоит «Мама», отслеживает правописание, Исправляет ошибки, ободряюще кивает головой. Катя истолковала свой сон так. Как бы ни сложилась ее жизнь, она не сможет не писать. А потому, как только улетит Вадим, она выйдет на работу. Потому и позвонила Жорж Сант. Та искренне обрадовалась работы море. Не за горами 8 марта давно пора браться. За рекламную акцию договорились о встрече. Морально Катя была готова заступить на вахту в тот же день, но, помня отношение Вадима к журналистике, не хотела его расстраивать, как и раскрывать свои планы раньше срока. Лишь накануне призналась, что с его отлетом она вернется в редакцию, иначе опухнет от сна или завоит волком со скуки. Как ни странно, Ни слова, ни одобрения она не услышала. Вадим лишь вздохнул.